«Фантастическая запись! Потрясающая!» Она длилась целую вечность, 45 секунд, и была изумительно хороша от начала до самого конца. Даже когда камеру мотала из стороны в сторону, и изображение расплывалось, теряя фокус, это лишь прибавляло кадром зрелищности. Ни один оператор не смог бы сделать ничего подобного ни за какие деньги. «Дебора!» крикнула Дженнифер. «Дебора!» От возбуждения ее сердце гулко забилась, голова пошла кругом. Дженнифер едва замечала какого-то прилизанного адвоката, который принялся комментировать запись. Должно быть, это его пленка. Но он не откажется передать ее Ньюслайн. Ему нужна гласность, а это значит, что репортаж, считай, в кармане. «Потрясающе!» «Немножко подредактировать, перекроить, и дело сделано». В кабинет влетела Дебора, возбужденная и раскрасневшаяся. «Разыщи видеозаписи о Нортоне за последние пять лет», — велела дженфер «Запроси в интернете сведения об Н-22, о человеке по имени Брэдли Кинг и о...» Она вновь посмотрела на экран. «О Фредерике Баркере». Загружай все без разбору. Сведения нужны мне немедленно. 20 минут спустя в ее распоряжении оказались краткое описание истории Н-22 и сведения об основных участниках событий. Микропленка с выпуском Лос-Анджелесской Times пятилетней давности, выдача сертификата, первый перелет n 22 к первому Современная авионика, новейшие электронные системы управления, автопилот, обычный в таких случаях треп. Статья в Нью-Йорк Таймс о Брэдли Кинге адвокате, выступавшем на судах против авиакомпании. Его лишили права вести процессы за то, что он беседовал с родственниками жертв крушения до того, как им официально сообщали о смерти близких. Еще одна статья на сей раз в Лос-Анджелесской «Таймс» о том, как Кинг вчинил групповой иск после катастрофы в Атланте. independent пресс пресс-телеграф» Величая Кинга бичом авиации опубликовала заключение суда штата Огайо, который обвинил его в неподобающем поведении при контактах с родственниками погибших. Кинг отрицал злой умысел. «Неужели Кинг зашел так далеко?» – спрашивала Нью-Йорк Таймс. Статья Лос-Анджелесской Таймс о доносчике Фредерике Баркере и его скандальном увольнении из Фавоп Баркер, известный критикан, утверждает, будто бы он ушел из администрации из-за споров по поводу Н-22. Его бывший начальник заявил, что Баркера уволили за то, что он поставлял журналистам закрытую информацию. Баркер учредил частную контору, объявив себя консультантом по вопросам авиаперевозок. Independent пресс Telegraph, Баркер Отправляется в крестовый поход против Н-22, утверждая, будто бы на счету самолета множество неприемлемых происшествий технического порядка. Телеграф Стар округа Оранж Фред Баркер организует кампанию за безопасность воздушного транспорта. Та же Телеграф Стар Фред Баркер обвиняет фауб в попустительстве компании Нортон Aircraft выпускающий ненадежную машину. «Телеграф Стар» Баркер выступает главным свидетелем на процессе Брэдли Кинга. Стороны пришли к полюбовному соглашению. В голове Дженнифер уже начинали складываться общие очертания будущего репортажа. Брэдли Кинга, ловца санитарных машин, по-видимому, придется исключить. Но Баркер... Бывший сотрудник ФАВБ может оказаться полезным. Может быть, он сумеет подвергнуть критике процедуру сертификации, принятую в ФАВ. Еще Дженнифер обратила внимание на Джека Роджерса, репортера Telegraph Star, который, казалось, относился к Нортон Aircraft с особым пристрастием. Она отметила несколько свежих статей из цикла Роджерса. Эдгартону поручено наладить сбыт продукции Нортон aircraft переживающие тяжелые времена. Разногласия среди директоров и руководящего персонала. Успех Эдгартона сомнителен. Преступность и наркотики в сборочных цехах Нортона. Слухи о трениях с профсоюзом. Рабочие выступают против китайской сделки, которая, по их мнению, Погубит предприятие. Дженнифер улыбнулась. Фортуна определенно повернулась к ней лицом. Она позвонила в Телеграф Стар Джеку Роджерсу. Я ознакомилась с вашими заметками о Нортоне. Прекрасные репортажи. Насколько я понимаю, вы считаете, что у компании возникли трудности? Да, целая куча, ответил Роджерс. Вы имеете в виду неприятности с самолетами? И с профсоюзами тоже. А в чем дело? Пока не ясно, завод лихорадит, а руководство не в силах навести порядок. Профсоюз против сделки с Китаем. Вы готовы выступить перед камерой? Разумеется. Свои источники я не выдам, но расскажу все, что знаю. Еще бы подумала Дженнифер, появиться на экране мечта любого газетчика. Они понимают, что настоящие деньги приносят только телевидение. Каким бы успехом ни пользовались твои статьи, ты никто и ничто пока не сумел прорваться в эфир. Однако, получив признание телезрителей, человек мог заняться прибыльной лекционной деятельностью и иметь 5 десять тысяч долларов за интервью во время делового завтрака. «Несколько дней я буду в отъезде», — сказала Дженнифер. «С вами свяжутся люди из моей конторы». «Когда именно?» — спросил Роджерс. Дженнифер позвонила в Лос-Анджелес Фреду Баркеру. Казалось, он ждал ее звонка. «Весьма зрелищная запись», — сказала она. «Выпуск предкрылков на скорости, близкой к звуковой, грозит самолету катастрофой». — отозвался Баркер. — Именно это произошло с лайнером «Транспасифик». Это уже девятый случай с n 22 с тех пор, когда он поступил в эксплуатацию. — Девятый? Да. Тут нет ничего нового, мисс Меллоуд. По меньшей мере, три человека стали очередной жертвой конструкторских просчетов Нортона, но компания и ухом не ведет. Вы можете предоставить сведения об остальных восьми происшествиях? Продиктуйте номер вашего факса. Дженнифер внимательно изучала список инцидентов, вызванных выпуском предкрылков N22. На ее взгляд список был составлен чуть более подробно, чем требовалось, но от этого выглядел не менее впечатляюще. Первое. 4 января 1992 года предкрылки были выпущены на высоте 10600 метров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 По утверждениям экипажа, на рычаг упал бортовой журнал. Третье. 17 июля 1992 года сначала инцидент объясняли сильной турбулентностью, но потом выяснили, что предкрылки были выпущены из-за ненамеренного перемещения рычага. Пострадали пять пассажиров, трое из них серьезно. Четвертое. 20 декабря 1992 года предкрылки были выпущены на крейсерской скорости без перемещения рычага. Пострадали двое пассажиров. 5. 12 марта 1993 года предкрылки выпущены на скорости 0,82 числа Маха. Рычаг управления не был поднят и зафиксирован. Шестое. 4 апреля 1993 года второй пилот облокотился о рычаг и выпустил предкрылки. Пострадали несколько пассажиров. Седьмое. 4 июля 1993 года пилот сообщил о выпуске предкрылков в результате ненамеренного перемещения рычага. Самолет двигался со скоростью 0,81 маха. 8 10 июня 1994 года предкрылки были выпущены во время крейсерского полета без перемещения рычага. Дженнифер взяла трубку и вновь позвонила Баркеру. — Вы согласитесь выступить с комментариями перед камерой? — Мне уже приходилось свидетельствовать в судах по поводу этих инцидентов, — ответил Баркер. Буду только рад выступить по телевизору. Видите ли, мне очень хочется, чтобы дефекты этого самолета были устранены, прежде чем появятся очередные жертвы. Но этого никто не делает. Ни компания, ни ФАВП. Это позор. Почему вы уверены, что последний инцидент был вызван выпуском предкрылков? У меня есть информатор среди служащих Нортона. — объяснил Баркер. Работник, которого раздражает непрерывная ложь. Он сказал, что виноваты предкрылки, и компания старается скрыть это обстоятельство. Закончив беседу с Баркером, Дженнифер нажала кнопку интеркома. «Дебора — Дебора! — крикнула она. — Свяжи меня с транспортным отделом! Закрыв дверь в кабинет, Дженнифер молча сидела у стола. Она уже знала, что сюжет у нее в руках. Сказочный сюжет. Оставался лишь один вопрос. Под каким углом подать эту историю? В каком ключе излагать события? Для программ, подобных «Ньюслайн», концепция репортажа была краеугольным камнем. Продюсеры старшего поколения твердили, что то «контексте», Для них это слово означало, что события следует освещать шире, подробнее. Они не ограничивались нынешним состоянием дел. Их интересовала история возникновения того или иного вопроса, а также аналогичные случаи. Контекст представлялся старикам настолько важным, что они считали своим морально-этическим долгом придерживаться его. Дженнифер не соглашалась с ними. Если отвлечься от ханжеской болтовни, контекст был всего лишь способом раздуть репортаж, причем не самым лучшим, поскольку он подразумевал обращение к прошлому. Дженнифер не интересовала прошлое. Она принадлежала к молодому поколению, осознавшему, что телезрителей привлекает настоящее, события, которые происходят сейчас явление случая, превращенной электроникой в непрерывный поток изображений. Контекст по самой своей сути требовал выхода за рамки настоящего, а интересы Дженнифер не распространялись за его пределы, как, впрочем, и интересы всего человечества, полагала она. Прошлое осталось в истории и подлежит забвению. «Кого заботит, что вы ели вчера?» Чем занимались на прошлой неделе? Самое волнующее и захватывающее – то, что происходит в данную минуту. Настоящее. Вот конек телевидения. Иными словами, в репортаже с хорошей структурой нет места прошлому. Список давних происшествий, предоставленный Баркером, грозил оказаться серьезной помехой, потому что он привлекал внимание к нудному умирающему прошлому. Значит, список как-то нужно обойти, упомянуть вскользь и больше к нему не возвращаться. Дженнифер предстояло найти способ облечь репортаж в такую форму, чтобы в нем разворачивалось настоящее, и зритель мог проследить за логикой развития событий. Самый лучший способ привлечь зрителя – это представить освещаемую проблему как борьбу добра и зла в виде нравоучительного повествования. Аудитории это по вкусу. Сумев придать репортажу такую форму, ты мгновенно завоевываешь зрителя, ты говоришь с ним на его языке. Однако, поскольку репортаж должен развиваться стремительно, его мораль следует подавать в виде чередующихся пунктов, каждый из которых не требует пояснений, фактов и обстоятельств, которым зритель верит